Глава 33. Стоило Виллель выйти за порог, как эльфики чудесным образом воскресли и даже исчезли, но не сразу. Сначала леди вежливо попрощались, причем сделали это так высокомерно, словно не валялись несколько секунд без чувств. Конечно, они притворялись, справедливо полагая, что Вилель лежачих бить не станет. Но все равно прекрасное актерское мастерство у некоторых. Вот что значит столетие тренировок. Служанки шуршали со скоростью электровеников, умудряясь восстанавливать мой макияж, поправлять прическу, убирать с пола осколки и винные лужи. Леди Гвинель раздобыла где-то еще одну бутылку вина, щедро наполнила серебряный кубок до краев и принялась маковать напиток. Лорд Артмаэль попытался отобрать алкоголь у супруги, не преуспел и в результате сам присоединился к распитию спиртного. «Счастливчик». Похоже, родители стремительно спиваются. Надо быстрее выходить замуж, пока эта парочка не ушла в запой. Инсель тоже подключилась к процессу наведения свадебного лоска. «Зачем вам это?» — не удержалась от вопроса я. Терпеть не могу ситуации, когда чьи-то мотивы непонятны. Особенно это касается эльфов. У их поступков часто имеется двойное-тройное дно в комплекте с большими планами относительно меня. Не люблю, когда меня используют в темную, И не в темную, кстати, тоже. «Что именно?» — леди точным движением тонкой кисточкой наносила последние штрихи на мои веки. «Вот я бы так точно не смогла. Я даже подводку для глаз использую исключительно с твёрдой кисточкой, иначе получается нечто абстрактное, даже отдаленно не напоминающее стрелки. Причем чем больше пытаюсь, тем хуже выходит». «Помогать мне? Ведь мы едва знакомы. Ваши подруги уже ушли», — напомнила я. «Они не подруги». «Так, видимся на светских раутах или праздниках, не более». Немного печально улыбнулась она. «Опа! Похоже, в жизни у Златовласки не все так радужно и карамельно. Впрочем, никогда не горело желанием с ними сближаться. А вас я понимаю». «Да», — искренне изумилась я, — «а вот это уже интересно. Что может понимать золотоволосая эльфийка, если я сама себя не всегда понимаю?» «Конечно», — заверила Уинцель, — Легким движением кисточки наносила на мои скулы и румяна. «Тоже когда-то была невеста из другого клана и также волновалась в день своей свадьбы. Теперь же мой родной клан далеко, а в этом так своей и не стало. Чувствую себя белой вороной какой-то. Видите, как схожи наши переживания. Думаю, со временем мы подружимся». Честно говоря, ее настойчивость немного напрягала, но озвучивать вслух сомнения не стала, все таки иногда можно и промолчать, особенно если это ничего не стоит. Пусть думает все, что угодно, а там посмотрим». К выходу я была готова минут через десять после ухода Вилели. Служанки нанесли несколько капель духов на мои виски, запястья, локтевые сгибы и отступили любое с делом своих рук. «Леди, вы великолепны!» С глубоким поклоном резюмировали полуэльфики и, не разгибаясь, удалились. Как не врезались во что-нибудь по дороге, осталось для меня большой загадкой. Возможно, это один из талантов местной прислуги. Медленный вдох, выдох. Спокойно, Вероника. Тебе нужно просто пройти до алтаря, сказать «да» или хотя бы кивнуть на соответствующий вопрос жреца. Это же просто, да? Что может пойти не так? Как оказалось, не так может пойти что угодно. Я слегка приподняла подол платья и направилась к двери. Вряд ли это получилось так же грациозно, как у местных леди, но на отработку походки, словно лебёдушка плывет, не было ни желания, ни времени. Леди Гвеннель и Уэнсель пристроились в Кильваторе. Вино Маман с явным сожалением оставила на столе. Артмаэль послужливо распахнул передо мной дверь, неожиданно получил удар чем-то тяжелым, пробежал несколько шагов назад вдоль потрясенной шеренги и тихо свернулся калачиком на ковре. Какого черта? изумилась происходящим леди Гвинель, и кнула и потрясенно прикрыла рот ладошкой, ибо благовоспитанные эльфики не икают, а уж тем более не поминают рогатого. Я высказалась куда красноречивее и изощреннее. По потрясенно расширенным глазам будущей подруги стало ясно. Она точно знала, что научить ее смогу только плохому. Ну а что она ожидала? Хорошему учу редко, дозированно. И у леди Уинсель пока есть выбор, водиться с плохой компанией или нет. В дверном проеме показалась прекрасная, как черный бриллиант, затянутая в чёрное полуэльфийка. Алые губы кривились в саркастической улыбке, правая рука сжимала массивный серебряный подсвечник». Похоже, именно им полуэльфийка изящным манерам отоварила моего эльфийского родителя. «Фриде Гонда?» — опешила от неожиданного явления я, невольно отметив, что та чудесно выглядит в своих облегающих штанах и плотной шёлковой блузе с кружевными манжетами. На радикально черном фоне одежды бледная кожа гостья выглядела, как изысканный фарфор. Вот ведь, зараза, фигуристая! Зато я чистокровная, и волосы у меня сиреневые, а это, между прочим... «Очень необычно». «Вы знакомы?» С неодобрением в голосе осведомилась леди Гвинель, будто ей обязана докладывать обо всех своих знакомствах. «Слава бежит впереди меня!» не без пафоса сообщила мачехе Фредегонда. «Нашла, чем гордиться. Репутация черной вдовы так себе достиженится, на мой взгляд. Хотя, возможно, просто наши вкусы разнятся. Интересно, какого лешего она заявилась. Не со свадьбой же поздравить». «Тогда где ее подарок?» Интуиция подсказывала, ответ мне не понравится. «От этой неприятной особы, склонной к эффектным появлениям, ничего хорошего ждать не приходится». Высказывание Кумивара заставило вздрогнуть от неожиданности. Последнее время редко он появляется, успела немного отвыкнуть от посторонних голосов в голове. «Согласен с братом. Дары — последнее, что следует ожидать от гостьи, Да и не одета она для свадьбы» прорезался Джестудай. «С этим тоже нельзя не согласиться. Здесь эльфейки на светские мероприятия должны в платьях появляться, и вряд ли принято при этом бить отца-виновницы торжества подсвечником по голове вместо приветствия». «Именно», — подхватил Кумивар. «Как бы она ни припасла для тебя что-нибудь похлеще, чем в прошлый раз». «Да чем я ей сейчас-то не угодила?» Внутренне возмутилась я, судорожно пытаясь припомнить, где наши дорожки могли пересечься. По всему выходило, что нигде. Младшего принца клана вечного рассвета вообще без меня нашли и привезли. Я только сказала, где он. Хм, а это важно! ехидно хмыкнул кумевар. Может, у нее просто жуткая аллергия на тебя в любом теле, так что просто тихо, осторожно, отступай к нам. Хороший план, логичный, если бы не одно существенное, но. Клинки в спальне, а до нее надо еще добраться. Тем не менее, сделала пару шагов назад. Главное «Быть естественной и не бежать». «Что вам надо от моей дочери?» — нервно поинтересовалась леди Гвинель, а я отступила еще на несколько шагов. «Хороший вопрос!» Фритегонда медленно растянула губы в предвкушающей улыбке, не сулившей мне ничего хорошего. «Из-за нее погиб мой брат, Шик. Помните такого?» «Что он только в тебе нашел? Разве что волосы, сиреневые. Но кого нынче удивишь оригинальной прической?» Выходит, Шик ее брат. Офигеть, как тесен мир. Строго говоря, Шига убил Вилель. Все вопросы к нему. Попыталась перевести стрелки я, делая еще пару шагов в сторону спальни. Ну да, сдала мужа. Но он тень. Тут, если дело дойдет до поединка, однозначно ставлю на него. Блин, надо спасительной двери еще и как далеко. На резкий рывок рассчитывать не приходится. В свадебном платье особо не побегаешь. «Я не хочу, чтобы он страдал», — доверительно сообщила Фридегонда. «Поэтому вы все умрете. «Почему все?» — удивилась такому выводу Уинсель. «Я не имею никакого отношения к членам вашей семьи, ни к живым, ни к мертвым. Боюсь, вам просто не повезло. Мне не нужны свидетели. Дверь я запечатала магией, так что отсюда никто не уйдет, пока мы не закончим. Ничего личного, леди, но дело должно быть сделано». С этими словами пол-эльфийка швырнула подсвечник на пол и достала откуда-то из-за спины устрашающих размеров нож. Леди Гвинель пискнула и грохнулась в обморок. «Просто потрясающая стратегия обморочных коз в действии. Чуть что раз — ты без чувств. Когда очнешься, все страшное уже произойдет. Ну а если нет, то обморок можно повторить». «Охренеть!» — выдохнула я и метнулась в сторону спальни. Платье предательски запуталось в ногах, и я полетела на пол. Фредегонда замахнулась, но я успела откатиться в сторону прежде, чем клинок пронзил мою плоть. Нож хищно впился в пол, распоров ковер. «Жаль, такую вещь испортила. Дорогой, наверное. Господи, о чем я думаю?» «Точно не о том, как спастись!» — тут же в лес Кумивар. «Не можешь бежать! Ползи к нам! Ползи! Сам ползи, раз такой умный!» — огрызнулась я, пытаясь, тем не менее, ползти в сторону спальни. На встречное поползновение клинков рассчитывать не приходилось. Надо признать, это было нелегким занятием. Мешало окаянное платье. Подол постоянно путался, цеплялся, словом, помогал убийце как мог. Пола эльфийка с усилием выдернула нож из пола. Я поняла, что ползти не лучший вариант, да и Гонду нельзя упускать из виду, иначе запросто обзаведусь несколькими лишними дырками в спине». Попыталась подняться на ноги, конечно, тут же запуталась в подоле, шлепнулась на пол, больно ударившись копчиком. Аж зубы клацнули, и тут же над головой просвистело острое лезвие. «Повезло!» — мысленно поздравила себя, изображая еще один перекат, и тут же что-то больно впилось в бок. «Эх, и не пожила ты еще! «Стоп! Фредегон даже слишком далеко!» — осторожно провела рукой по полу. «Точно!» Подсвечник — тот, которым гостя приложила Артмаэля, который, похоже, не скоро очухается, если очухается вообще. Теперь подсвечник оказался прямо передо мной, а полуэльфийка этого не видела. Какая удача! У меня появилось хоть какое-то оружие, а значит, призрачный, но шанс на спасение. — Не сопротивляйся! — вкрадчиво посоветовала Фредегонда. — Это глупо. Просто смирись, и я сделаю все очень быстро. Видишь? она ласково провела кончиком указательного пальца по слегка изогнутому лезвию. Это особенный нож, его называют ловцом душ. Достаточно небольшой царапины, чтобы душа рассталась с телом и перекочевала в клинок. Ты просто уснешь, это совершенно не страшно. Так попробуй сначала на себе, а я посмотрю. Щедро предложила альтернативу я, но пуллальфика не оценила. Нет, так нет. Была бы честь предложена. Пожала плечами она. И кинулась в атаку. Взвизгнув от неожиданности, приняла клинок на подсвечник скорее рефлекторно, чем осознанно. Сталь заскриджетала по серебру, как только искры не посыпались. она сильная. Наверное, много тренируется». Невольно отметила я, с ужасом наблюдая, как острое лезвие медленно, но неуловимо скользит к незащищенным пальцам. «В отличие от тебя», — не удержался от критики Кумивар. нашел время и место». Тут всего одна царапина и привет, а он критику наводит. Но тут в поединок вмешалась Уинсель. Дико взвизгнув, она толкнула Фридегонду в бок. Та, потеряв равновесие, пошатнулась. Я не стала упускать шанс и врезала полуэльфийки со всей силы по ногам под свечником. Затем еще раз и еще. Та вскрикнула, мазнула клинком в мою сторону, но не достала. Уинсель ударила агресса шов в спину, полуэльфийка полетела на пол, дернулась и замерла. «Мы ее убили?» — судорожно всхлипнула Уинсель. «Какой ужас!» «Она первая хотела нас убить!» — нервно заметила я, поднимаясь на ноги. «Это была самозащита. Скорее всего, она просто слишком сильно ударилась и потеряла сознание». «И что нам теперь делать?» — всплеснула руками она. «Полагаю, надо пощупать пульс». И тут раздался настойчивый стук в дверь. «Что, еще один гость?» «Проходной двор какой-то». Устала заметила я и отправилась открывать. «Интересно, кого это еще принесло? Просто не комната, а проходной двор института в день открытых дверей». Раздраженно думала я берять за позолоченную ручку двери. «Стоп! А вдруг это дворцовая стража? Однако оперативно у них тут службы работают. Только совершил преступление. Бац! Получи наказание, не отходя от отстывшего тела. Впрочем, Фредегонда, может, еще и жива. И свидетели у меня имеются. Значит...» Могу отделаться условным сроком, а не гнить в местной тюрьме в совершенно антисанитарийных условиях. Фух, просто гора с плеч. От одной мысли о компании суровых эльфов во главе с лордом Кайдалем прошиб холодный пот. Не хватало еще устроить разбирательство во время и так уже незабываемой свадьбы. Эффектнее, чем мы уже устроили. Будет только официальная наложница Вилеля, старательно разбрасывающая лепестки рост перед шествующей к алтарю невестой. Вот так, обдумывая различные варианты по украшению праздника, резко распахнула дверь и узрела на пороге нынешнего и одновременно будущего мужа. Два в одном флаконе, как говорится. Не худший вариант, между прочим. «Счастье мое! с нажимом начал супруг, которому явно осточертело длительное ожидание бракосочетания. Выглядел эльф напряженно, как грозовой фронт, готовый опалить землю молниями. «Ты не находишь, что бросить дважды у алтаря? Несколько чересчур!» Я была устыдилась своей черствости, но быстро пришла в себя и воспылала праведным гневом. Я, между прочим, за жизнь свою боролась, а он критикует. «Я... это...» Была негодованием, начала я, но никак не смогла выдать стройную версию, чего я, собственно, это. Сказалась общая нервозность ситуации в комплексе с внезапно схлынувшим адреналином. К тому же потихоньку начинала потряхивать от пережитого. «Хм, хорошо, что не то», — саркастически протянул Виллель. «Мне почему-то захотелось ударить его или прижаться, и расплакаться, или и то, и другое разом. Вот такая противоречивая у меня натура». Именно этот напряженный момент выбрала Оинцель для трагического возгласа. «Она мертва!» — чем до крайности заинтриговала Вилеля. Супруг осторожно оттер меня в сторону и прошел внутрь. «Надо отдать должное эльфу». Он не сильно удивился, увидев лежащую ничком Фредегонду и сидящую рядом леди Уинсель, осторожно тыкающую распростертое тело пальцем. «Какая прелесть!» — оценил мизансцену эльф. «Дорогая, ты решила вспомнить старые традиции?» «Какие традиции?» — впала в недоумение я, безуспешно пытаясь принять тот факт, что теперь являюсь убийцей. «Меня наверняка поймают, посадят в тюрьму, а ключ выбросят». Да, Фриде Гонда покушалась на мою жизнь, причем каким-то экзотическим ножом, но факт остается фактом. Чувствуя, как жизнь идет прахом, пошатнулась, колени подкосились и села бы на пол, если бы незаботливый супруг. Подхватил, усадил на стул, щедро накапал в стакан с водой какие-то капли и всучил в руки. Выпила залпом. Ничего такой напиточек, вишенкой отдает, но послевкусия какое-то странное. «Что это?» — осведомилась я. «Успокоительное», — пояснил эльф. «Не волнуйся, ребенку не повредит». А ничего себе такое средство. Паника стала отступать. все таки рукодельный у меня супруг. Стоило попасть в другой мир, чтобы так повезло с мужем. «В древности существовали ритуальные жертвоприношения перед свадьбой», — нервно пояснила Уинсель. «Считалось, чем лучше жертва, тем крепче брак», — добавил вилель «Тогда крепости нашего брака обзавидуются алмазы». «Это Фриде Гонда», — щедро порадовала супруга Я. «Мачеха Рандерель восхитился удачным выбором жертвы он. «У нас большие неприятности», — схлипнула Уинсель. Леди Гвинель восстала из обморока, обозрела комнату потрясенным взглядом сиреневых глаз и изрекла «Предлагаю сдаться». «Раз предлагаете, сдавайтесь», — милостиво разрешил Вилель. «Только умоляю, сделайте это после праздника».